Глава вторая. Отцы и дочери. В разлуке с женой и сыном, отторгнутыми от него испанской авантюрой, Джолио убедился, как нестерпимо в Робин-Хилле одиночество. Философ, когда у него есть всё, чего он хочет, не похож на философа, которому многого не хватает. Всё же, приучив себя к смирению, или хотя бы к идее смирения, Жалён заставил бы себя примириться с одиночеством, не вмешайся в это дело, Джон. Он попал теперь в разряд несчастненьких и, значит, был на её попечении. Она поспешно завершила спасение одного злополучного гравёра, оказавшегося в то время у неё на руках, и через 2 недели после отъезды Ирэн и Джона появилась в Робин-Хилле. Маленькая леди жила теперь в Чисике. В крошечном домике с большим отелье. Представительница форсайта в лучшего периода, когда ни перед кем не приходилось отчитываться, она сумела всё же приспособиться к сокращению своих доходов таким образом, что это удовлетворяло и её, и её отца, так как арендная плата за Горкстритскую галерею, которую он ей купил, составляла ту же сумму, что и причитавшийся с неё повышенный подоходный налог. Дело разрешилось очень просто. Джун перестала выплачивать отцу аренду. Восемнадцать лет галерея доставляла владельцу голые убытки, а сейчас как-никак можно было надеяться, что она начнет окупаться. Так что для отца, по мнению Джун, не было никакой разницы. Благодаря этой уловке она сохранила свои тысяча двести фунтов годового дохода. А сократив расходы на стол и заменив двух обедневших бельгий к составлявших штат ее прислуги одной еще более обедневшей австрийкой, она располагала фактически прежним излишком для поддержки гениев. Прогостив три дня в Робин-Хилле, она увезла отца с собой в город. За эти три дня она прощупала тайну, которую Джолион скрывал два года, и тотчас решила его лечить. В самом деле, она знала для этой цели самого подходящего человека. Он сделал чудо с полом Постом, замечательным художником, опередившим футуризм. И она рассердилась на отца, когда он высоко поднял брови, так как не слышал ни о враче, ни о художнике. Конечно, без веры он никогда не поправится. Нелепо не верить в человека, который вылечил полопост, а так что теперь он опять заболел, но уже от чрезмерного усердия к работе или, может быть, к наслаждениям. Великое науشفство этого целителя заключается в том, что он вступает в союз с природой. Он специально изучает нормальные симптомы здоровой природы, а когда у пациента не наблюдается какого-либо из естественных симптомов, Он ему даёт соответствующий яд, вызывающий симптом, и больной поправляется. Джун возлагала на своего врача неограниченные надежды. Отец её живёт в Робин-Хили, явно неестественной жизнью. Необходимо пробудить симптомы. Он, как чувствовала Джун, утратил связь с современностью, а это неестественно. Сердце его нуждается в стимулирующих средствах. В маленьком доме в Чизике Джун со своей встрийкой, благодарная душа столь преданная хозяйке за своё спасение, что теперь ей грозило опасность расхвораться от непосильной работы, всячески стимулировала Джолиона в порядке подготовительного лечения. Однако брови его никак не могли опуститься. То вдруг о встрийка разбудит его в 8 часов, когда ему только что удалось заснуть, или Джун отберёт у него таймс, потому что неестественно читать такую ерунду. Он должен интересоваться подлинной жизнью. Он пребывал в непрестанном удивлении перед её изобретательностью, особенно по вечерам. Ради его пользы, как заявила она, хоть он подозревал, что и сама она кое-что для себя извлекает из такого метода лечения. Джун собирала у себя весь 20-й век. Пасколь кон светил отражённым светом гения, и вектор жественно проходил перед ним по ателье Факстроте или в другом, ещё более заумном танце One Step'е, ритм которого так не соответствовал музыке, что брови Джолио на почти терялись в волосах от изумления перед тем испытанием, ко ему подвергалась сила воли танцующих, зная, что в ассоциации акварелиста Фон По общей оценке занимал место позади каждого, кто претендовал на звание художника. Джоллон усаживался в самое, что не на есть тёмный уголок и вспоминал ритмы, на которых когда-то был воспитан. А если Джон подводил к нему какую-нибудь девицу или молодого человека, он смиренно поднимался до их уровня, насколько это было для него возможно, и думал: "Боже мой, им это должно казаться таким скучным" питая, как некогда его отец, постоянное сочувствие к молодёжи, он всё же устал становиться на её точку зрения. Но всё это его стимулировало, и он не переставал изумляться неукротимой энергии своей дочери. Время от времени на её ассамблеях появлялась презрительно сморщив нос сама гениальность, и Джун всегда представляла её отцу. Это по её убеждению было для него особенно полезно, ибо гениальность является естественным симптомом, который у её отца всегда отсутствовал, так она считала при всей своей любви к нему. Уверенный, насколько это возможно для мужчины, что Джун, его родная дочь, Джольон часто удивлялся: "Откуда она у него такая красновато-золотая волосы, теперь заржавевшие и своеобразные седеной?"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 золотистого стафилококка, который несомненно может вызвать нарывы, и хотел удалить ещё оставшиеся у него зубы и снабдить его взамен двумя полными комплектами неестественных симптомов. Врождённое упрямство Джолиона встало на дебы, и в этот вечер в ателье Джун он попытался обосновать свои возражения. У него никогда не бывало никаких нарывов.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 Джолион выразил своё глубокое сожаление, но она тнють не собирался к врачу. Джон возмутилась. Пандрич, сказала она, великий целитель и прекрасный человек. Ему так трудно сводить концы с концами и добиваться признания своих теорий. И мешает ему как раз то безразличие к своему здоровью и те предрассудки, какие проявляет её отец. Было бы так хорошо для них обоих.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 Надо на это успокоиться. Джон молчал, узнав в своё время на опыте, как непреклонен бывает её отец в своей мягкой настойчивости, когда дело коснётся его свободы действий. Джолн сам не понимал, как он мог проговориться дочери, почему Ирену везла Джона в Испанию. Он не слишком полагался на скромность Джун. Джун задумалась над этим известием, и её раздумье завершилось резким спором между ней и отцом. Спором, который открыл Джолиану коренную противоположность между действенным темпераментом его дочери и пассивностью его жены. Он убедился даже, что не прошла еще горечь от той их давешней борьбы за Филиппа Бассини, в котором пассивное начало так знаменательно восторжествовало над активным. Джун считала глупым, считала трусостью скрывать от Джона прошлое. «Чистейший оппортунизм», — заявила она который мягко вставил Джолион, является творческим принципом действительной жизни, дорогая. Ох, воскликнула Джун, ты не можешь искренне защищать Ирен в том, что она скрывает от Джона правду, папа. Если бы всё предоставить тебе, ты бы рассказал. Может быть. Но я сделал бы это просто потому, что так или иначе Джон всё равно узнает, и это будет хуже, чем если мы ему расскажем сами. Так почему же ты всё-таки не рассказываешь? Опята спящие собаки, дорогая сказал Джальон. Ни за что на свете я не пошёл бы против инстинкта иран. Джон её сын, и твой тоже, возразила Джун. Как можно сравнивать отцовский инстинкт с материнским? Как хочешь, а по-моему, с твоей стороны это малодушие. Возможно, согласился Джальон. Возможно. Вот и всё, чего она добилась от отца. Но дело это не выходило у неё из головы. Джон не выносил мысли о спящих собаках. Её подмывало дать делу толчок, чтобы так или иначе разрешить его. Джону надо всё рассказать, чтобы чувствовал его или зачахла не распустившись, или же расцвече на зло прошлому принесло плоды. И она решила повидаться с Флёр и составить себе собственное мнение. Если Джун на что-нибудь решалась, вопросы щепетильности отступали на второй план. В конце концов, она, Сомсу, двоюродная племянница. И оба они интересуются живописью. Она придет к нему и заявит, что ему следует купить какой-нибудь холст Пола Поста или, может быть, скульптуру Бориса Струмоловского. Отцу она, конечно, ничего не скажет. В ближайшее воскресенье она пустилась в путь. И вид у нее был столь решительный, что на вокзале в Рейдинге ей с трудом удалось достать такси. Берега реки были очаровательны в эти дни июня, ее месяца. И Джун отнюдь не была бесчувственна к их очарованию. За всю жизнь, не познав любовного союза, она чуть не до сумасшествия любила природу. Подъехав к изысканному уголку, где поселился Сомс, она отпустила такси. Так как намеревалась покончив с делам насладиться прохладой реки и рощи, таким образом перед его дверями она предстала скромным пешеходом и послала Сомсу свою карточку. Джон знала, что если нервы её трепещут, значит она делает что-то стоящее труда, а когда нервы не трепещут, тогда она знала, что пошла по линии наименьшего сопротивления и что благородство ни к чему её не обязывает. Её ввели в гостиную, на убранстве которой, хоть и чуждом ей по стилю, лежала печать требовательного вкуса. Подумав, слишком затеяли во много выкрутасов, она увидела в чёрной раме старинного зеркала фигуру девушки, входящей с веранды, вся в белом, с белыми розами в руках, отражённая в сереблено-сером озерье стекла, она казалась видением точно прелестный призрак явился из зелёного сада. "Здравствуйте", сказала Джун и обернулась. "Я родственница вашего отца. Ах, да, я вас видела тогда в кондитерской с моим младшим братом. Ваш отец дома? Сейчас придёт, он вышел прогуляться". Джун слегка прищурила синие свои глаза и вздёрнула решительный подбородок. "Вас зовут Флор, да? Я слышала о вас от Холли. «Что вы думаете о Джоне?» Девушка подняла розы к лицу, посмотрела на них и ответила спокойно. «Очень милый мальчик. Нисколько не похож ни на меня, ни на Холли. Не правда ли? Нисколько». «Выдержанная», — подумала Джун. И вдруг девушка сказала. «Не можете ли вы рассказать мне, почему наши семьи не ладят между собой?» Поставленная перед вопросом, на который сама же советовала своему отцу ответить, Джонс молчало. Потому ли, что эта девушка сама чего-то добивалась от неё, или просто потому, что не всегда человек поступает на деле так, как поступил бы в теории. Вы знаете, продолжала девушка. Вернейший способ заставить человека выведать худшее это держать его в неведении. Мой отец сказал, что ссора произошла из-за собственности, но я не верю. И у нас, и у них всего в доверь Они не вели бы себя как мещане, джон вспыхнула. Это слово в применении к её отцу и деду оскорбило её. Мой дедушка, сказала она, был очень великодушен, и отец тоже. Оба они нисколько не мещане. Так что же это было? повторила Флёр. Видео, что эта юная представительница семьи Форсайтов упорно добивается своего. Джун сразу решила помешать ей и добиться чего-нибудь для себя. «Почему вы хотите знать?» Девушка понюхала розы. «Я потому хочу знать, что от меня это скрывают». «Хорошо. Ссора действительно произошла из-за собственности. Но собственность бывает разная. Час от часу не легче. Теперь я действительно должна узнать». По решительному личику Джун пробежала судорога. Волосы, выбившиеся из-под круглой шапочки, растрепались. Сейчас она казалась совсем юной, словно помолодела от встречи. "Знаете", сказала она. "Я видела, как вы бросили платок. Между вами и Джоном что-нибудь есть? Если да, откажитесь от этого". Девушка побледнела, но всё-таки улыбнулась. "Если есть способ меня принудить, то во всяком случае не такой". В ответ на это смелое заявление Джун протянула руку. «Вы мне нравитесь. Но я не люблю вашего отца. Я никогда его не любила. Ведь мы можем говорить откровенно». «Вы приехали, чтобы сказать ему это?» Джун засмеялась. «Нет. Я приехала, чтобы видеть вас. Как мило с вашей стороны». Девушка хорошо парировала удары. «Я в два с половиной раза старше вас», — сказала Джун. Но я вам вполне сочувствую. Возмутительно, когда человеку ставят палки в колеса. Флёр опять улыбнулась. «Право мне, думается, вы должны мне все рассказать». Как упорно этот ребенок гнет свою линию. «Это не моя тайна. Но я испробую все, что от меня зависит, потому что, по-моему, и вы, и Джон, должны это знать. А теперь я с вами прощусь. Вы не подождете папу?» Джон покачала головой. Как мне попасть на тот берег? Я вас перевезу на лодке. Вот что, порывисто сказала Джон. Когда будете в Лондоне, загляните ко мне. Возьмите мой адрес. По вечерам у меня обычно собирается молодёжь. Ну, оцу лучше не говорите. Девушка кивнула в знак согласия. Наблюдая, как она управляется с вёслами, Джон подумала: она при хорошенька. И отлично сложена. Никогда бы я не подумала, что у Сомса будет такая красивая дочь. Они с Джоном составили бы очаровательную пару. Инстинкт подбора пар, не нашедший в свое время удовлетворение, никогда не засыпал в Джун. Она стояла, наблюдая, как флер гребет обратно. Девушка выпустила весло, чтобы махнуть рукой на прощание. И с болью в сердце Джун побрела лугами над рекой. Молодое тянется к молодому, как гонятся стрекозы друг за дружкой. И любовь, как солнце, прогревает их насквозь. Ее молодость. Давным-давно, когда Фил и она... А с тех пор ничего. Ни в ком не нашла она того, чего искала. И так упустила жизнь. Но какая петля затягивается вокруг этих двух юных существ, если они и вправду любят друг друга? как думает Холли, как опасаются её отец и Рэн, и даже, по-видимому, Сомс. Какая петля и какие препятствия! И тяга к будущему, живое презрение к минувшему, то есть чего образуется активное начало, заговорили в сердце женщины, всегда считавшей, что то, чего хочешь сам, важнее того, чего не хотят другие. С высокого берега в тёплой тишине лета Она глядела на кувшинки, следила за листьями ветлы, за всплесками рыб, вдыхая запах травы и та влаги, думала, как принудить каждого быть счастливым. Джон и Флор, бедные неоперившиеся утятки, жаленькие несчастненькие, как их жалко. Несомненно, можно что-то сделать. С таким положением нельзя мириться. Джон пошла дальше. Я пришла к вокзалу разгорячённая и сердитая. В тот же вечер, следуя своей склонности к прямому действию, из-за которой многие её избегали, она сказала отцу: "Папа, я ездила посмотреть на Флёр. Я её нахожу очень привлекательной. Нехорошо нам прятать голову под крыло". Джольон, поражённый, отставил свой ячменный кофе и сгрёб в кулак бородку. Но Ты именно это и делаешь, сказал он. Представляешь ты себе, чья она дочь? Мёртвое прошлое пусть хоронит своих мертвецов. Джонл он встал. Есть вещи, которые нельзя похоронить. Я не согласна, сказала Джон. Это то, что стоит на пути ко всякому счастью и прогрессу. Ты не понимаешь нашего века, папа. Он отбрасывает всё изжитое. «Почему тебя так страшит, что Джон узнает все о своей матери? Кто теперь придает значение таким вещам?» «Брачные законы и по сей час те же, какими были в то время, когда Ирэн и Сомс не могли получить развода и пришлось вмешаться тебе. Мы ушли вперед, а законы остались на старом месте, поэтому никто с ними не считается. Брак без приличной возможности его расторжения – Это одна из форм рабовладельчества. Человек не должен быть собственностью человека. Теперь это каждый понимает. Если Рен нарушила подобный закон, что в этом дурного? "Не мне возражать", сказал Джоллон. "Но дело совсем не в том. Дело в человеческом чувстве", конечно, вскричал Джон. "В человеческом чувстве этих двух юных созданий. "Моя дорогая, Ответил Джольон мягко, но чувствуя, что теряет терпение. Ты говоришь вздор, отнюдь не вздор. Если окажется, что они действительно друг друга любят, зачем же делать их несчастными во имя прошлого? Ты не переживал этого прошлого. А я пережил через чувства моей жены, пережил собственными своими нервами и своим воображением, как только может это пережить истинно любящий человек. Джон тоже встала и беспокойно зашагала по комнате. "Если б ещё, сказала она вдруг, Флёр была дочерью Фило Бассини, я скорее могла бы тебя понять. Его иран любила, а самса она не любила никогда". Джольон издал странный грудной звук, вроде того, каким итальянская крестьянка понукает своего мула. Сердце его бешено заколотилось но он не обратил на это внимание, увлеченный своими чувствами. «Твои слова показывают, как мало ты поняла. Ни я, ни Джон, насколько я его знаю, не осудили бы любовное прошлое. Но брачный союз без любви омерзителен. Эта девушка — дочь человека, который некогда обладал матерью Джона, как рабыней-негритянкой. Этого призрака тебе не прогнать. И не пробуй, Джон, ведь ты требуешь от нас, чтобы мы смотрели спокойно, как Джон соединится с плотью от плоти человека, который владел матерью Джона против её воли. Незачем смягчать выражения. Надо выяснить раз и навсегда. А теперь прекратим разговор, или мне придётся просидеть так всю ночь. И Джол он прижал руку к груди, повернулся к дочери спиной, Этой день Джек Столлус стал глядеть на Темзу. Джон, по природе своей, не способен увидеть шершня, пока он её не ужалит, ни на шутку встревожилась. Она подошла и взяла Джолио на под руку. Отнюдь не убеждённая, что он прав, а сама она ошибается, такое признание противоречило бы её природе. Она была глубоко потрясена очевидным обстоятельством, что эта тема очень ему вредна.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 В лерсли дело не шевелиясь, как через лёгкие колёса, падает каскадом трава, прохладная и свежая. Свист и щёлк сливались с шелестом ракит и тополей и своркованием лесного голубя в звонкую речную песню. В глубокой зелёной воде точно жёлтые змеи извиваясь и ныряя, стлались по течению водоросли. Пегие коровы на том берегу стояли в тени. Линива помахивая хвостами, день располагал к мечтам. Флёр вытащила письма Джона. Ни цветистые излияния нет, но в отчётах о виденном и сделанном они проникнуты были очень приятной для неё тоской, и все заканчивались словами: "Любящий тебя, Джон". Флёр не была сентиментальна. Её желания были всегда конкретны и определённы. Но безусловно, всё, что было поэтического в дочери Самсы и Аннет, за эти недели ожидания сосредоточилось вокруг её воспоминаний о Джоне. Они жили в траве и в листьях, в цветах и в струящейся воде. Когда, наморщив нос, она вдыхала запахи, флёр радовалась в них его близости. Звёзды её убеждали, что она стоит с ним рядом в центре карты Испании. А ранним утром, капли росы на паутине из кристойе маревой, дышащей в саду обещания дня, были для неё олицетворением Джона. Пока она читала письма, два белых лебедя проплыли величественно мимо, а за ними цепочкой их потомства. Шесть молодых лебедей вдруг задрожкой выдерживая равную дистанцию между каждым хвостом и головой, флотили серых минаносцев. Флёр спрятала письма, взялась за вёсла и выгребла к причалу. Поднимаясь по дорожке сада, она обдумывала вопрос: следует ли рассказать отцу, что приходил от Джон? Если он узнает о её посещении через лакея, ему покажется подозрительным, почему дочь о нём молчала. Вдобавок, рассказ откроет новую возможность выведать у отца причину ссоры. Поэтому, выйдя на шоссе,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 Франси, самый свободомыслящий из форсайтов его поколения, за исключением Рави Джолиона, однажды с лукавым видом спросила: "Ты когда-нибудь видел имя Форсайт на каком-нибудь подписном листе в Сомс? Как бы там ни было, санаторий и спорт и так ресности. И он, Сомс, непременно подпишет петицию о переносе его на другое место с назревшим новым решением." Он повернул к дому и увидел Флёр. Последнее время она проявляла к отцу больше нежности, и мирно проводя с ней эти тёплые летние дни, он чувствовал себя помолодевшим. Анет постоянно ездила в город, то за тем, то за другим, так что Флёр предоставлена была ему одному почти в той мере, как он того желал. Впрочем, надо сказать, Майкл Монт поводился приезжать на мотоцикле чуть ли не ежедневно. Молодой человек, слава богу, сбрил свои дурацкие усы и не был теперь похож на скомороха. В доме гостила подруга Флёр, заходил по-соседски кое-кто из молодёжи, так что после обеда в холле было всегда по меньшей мере две пары танцевавшие под музыку электрической пианолы которая без посторонней помощи, удивлённо сверкая полировкой, исполняла фокстроты. Случалось, что и Анет грациозно пройдёт по паркету в объятиях какого-нибудь молодого человека, и Сомс, остановившись в дверях между гостиной и холлом, поведёт носом, посмотрит на них выжидательно, ловя улыбку флёр. Потом отойдёт к своему креслу у камина в глубине гостиной и развернёт Times или каталог-приз-курант какого-нибудь коллекционера. Его всегда настороженный глаз не улавливал никаких признаков того, что Флёр помнит о своем капризе. Когда она подошла к отцу по пыльной дороге, он взял ее под руку. — К тебе приходила гостья, папа, но она не могла ждать. Угадай, кто? — Я не умею отгадывать, — недовольно сказал Сомс. — Кто? — Твоя племянница, Джун Форсайт. Сомс бессознательно схватил девушку за руку. Что ей понадобилось от меня? Не знаю. Но ведь это нарушение кровной вражды, не так ли? Кровные вражды? Какой? А той, что существует в твоём воображении, дорогой мой. Сомс отпустил её руку. Дразнит его девчонка или пробует поймать? Она, верно, «Хочет, чтоб я купил какую-нибудь картину», — сказал он, наконец. «Не думаю. Может быть, и ее привела просто родственная привязанность». «Двоюродная племянница — не такое уж близкое родство», — пробурчал Сомс. «К тому же она дочь твоего врага». «Что ты хочешь сказать?» «Извини, дорогой, я думала, что он твой враг». «Враг», — повторил Сомс. «Это давнишняя история». Не знаю, откуда ты получила такие сведения. От Джун Форсайт. Эта мысль осенила девушку внезапно. Если он подумает, что ей уже всё известно, или что она вот-вот догадается, он сам расскажет. Сомс был ошеломлён, но Флёр недооценила его осторожность и выдержку. "Если тебе всё известно", сказал он холодно. "Зачем же ты мне докучаешь?" Флёр увидела, что зашла слишком далеко. Я вовсе не хочу докучать тебе, милый. Ты прав. К чему мне знать больше? К чему мне выведывать эту маленькую тайну? Je m'en fiche. Мне наплевать, как говорит Профон, этот бельгиец, глубокомысленно произнёс Сомс. Биллгейтс в самом деле играл этим летом значительную, хоть и невидимую роль, ибо в Maple Darhamion больше не показывался. С того воскресенья, когда Флора обратила внимание на то, как он рыскал в саду, Сомс много думал о нём, и всегда в связи с Саннет, хоть и не имел к тому никаких оснований, кроме разве того, что она за последнее время заметно похорошела. Его собственнический инстинкт, ставший более тонким и гибким со времени войны и менее подчинённый формальностям, научил его не давать воли подозрениям как смотрят на американскую реку, тихую и приятную, зная, что в тине притаился, может быть, аллигатор, и высунул голову, неотличимую от коряги. Так Сомс смотрел на реку своей жизни, чуя мсье Профона, но отказываясь допускать до своего сознания что-нибудь более определенное, чем простое подозрение о его высунутой голове. В эту пору своей жизни он имел фактически всё, что желал, и был настолько близок к счастью, насколько позволяла его природа. Чувство его в покое, потребность привязанности нашла удовлетворение в дочери. Его коллекция хорошо известна. Деньги надёжно помещены. Здоровье его превосходно, если не считать редких неприятностей с печенью. Он еще не начинал тревожиться всерьез о том, что будет после его смерти, склоняясь к мысли, что не будет ничего. Он походил на одну из своих надежных акций с позолоченными полями. А соскребать по золоту, разглядывая то, чего ему видеть нет необходимости, это было бы, как он неосознанно чувствовал, чем-то противоестественным и упадочным. Те два помятых розовых лепестка, каприз его дочери и высунутые из стены голова Профона, разгладятся, если получше их отутюжить. В этот вечер случай, врывающийся в жизнь даже самых обеспеченных форсайтов, дал ключ в руки Флёр. Ее отец сошел к обеду без носового платка. И вдруг ему понадобилось высморкаться. Я принесу тебе платок, милый, сказала она и побежала наверх. В саше, где она стала искать платок, старом саше из очень выцветшего шёлка было два отделения. В одном лежали платки, другое было застёгнуто и содержало что-то плоское и твёрдое. Повинуясь ребяческому любопытству, Флёр отстегнула его. Там оказалась рамка с её собственной детской фотографией. Она смотрела на карточку, Заворожённая своим изображением, карточка скользнула под её задрожавшим пальцем, и Флёр увидела за ней другую фотографию. Тогда она дальше выдвинула свою, и ей открылось показавшееся знакомым лицо молодой женщины, очень красивой в очень старомодном вечернем туалете, выдвинув на место свою фотографию. Флёр достала носовой платок и спустилась в столовую. Только на лестнице она вспомнила это лицо. Конечно, конечно, мать Джона. Внезапная уверенность была точно удар. Флёр остановилась в вихре мыслей. Всё понятно. Отец Джона женился на женщине, которой домогался её отец. Может быть, обманом мотнял её у него. Потом убоявшись, как бы лицо ее не выдало, что она открыла тайну отца. Флёр решила не думать дальше и, размахивая шелковым платком, вошла в столовую. «Я выбрала самый мягкий, папа». «Хм», — буркнул Сомс. «Эти я употребляю только при насморке». «Ну, ничего». Весь вечер Флёр пригоняла одно к одному. Она припомнила, какое выражение появилось на лице ее отца в кондитерской отчуждённая и холодная интимная странное выражение Он верно очень любил эту женщину если до сих пор лишившись её хранит её фотографию Беспощадная и трезвая мысль девушки взяла под обстрел отношения отца к её матери а её он любил когда-нибудь по-настоящему Флёр думала что нет И Джон сын женщины которую он Истинно любил, тогда, конечно, его не должно возмущать, что дочь его любит Джона. Ему только нужно освоиться с этой мыслью. Вздох глубокого облегчения задержался в складках ночной рубашки, которую Флёр неспеша нагивала через голову.